Усадьба Кусково. Регулярный парк усадьбы Кусково один из самых древних парков Москвы. И парк, и сама усадьба, наверное, одни из самых любимых как у москвичей, так и у гостей. Возможно, потому, что изначально Кусково задумывалось не как хозяйственная усадьба, а как увеселительное место, где всё предназначено для приятного препровождения времени. Для этих целей были выстроены дворец, парк, парковые павильоны и беседки, оранжереи и кунсткамера, зверинец и охотничий домик. На Кусковском пруду существовала даже небольшая флотилия гребных судов. Впервые Кусково упоминается в самом конце XVI века, и уже как владение Шереметевых. В 1623-1624 годах При царе Михаиле Федоровиче здесь стояли деревянная церковь, боярский двор, дворы крепостных людей. Во владении Шереметьевых Кускова оставалось более 300 лет, вплоть до 1917 года. Случай в истории усадеб довольно редкий. Родоначальником графа в Шереметьевых был фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев. Графский титул ему пожаловал Петр Первый, за усмирение астраханского стрелецкого бунта в 1706 году. Борис Петрович участвовал в Северной войне и за первую победу, одержанную над шведами после поражения русских под Нарвой, был произведен в фельдмаршалы. Царь Петр не скупился на награды, щедро одаривая Шереметьева землей и крестьянами. Когда же 60-летний фельдмаршал и первый граф России собрался уйти в отставку и постричься в монахи в Киево-Печерской лавре, Петр сосватал ему 25-летнюю вдову своего дяди Льва Кирилловича Нарышкина, Анну Петровну Салтыкову. Вместе с Анной Петровной фельдмаршал был отправлен в прусский поход. Поход был неудачным с точки зрения военной стратегии, но весьма плодотворным для новобрачных. Они одного за другим произвели на свет пятерых детей. Старший из них, Пётр Борисович Шереметьев, в шестилетнем возрасте после смерти отца унаследовал огромное состояние. Пётр Борисович, в отличие от отца, не отличался призванием к военному делу, зато числился коммергером при дворе, исправно получал чины и приумножал своё богатство. Он женился в 30 лет на самой богатой невесте страны, княжне Варваре Алексеевне. и единственной дочерью канцлера Российской империи князя Алексея Михайловича Черкасского. Тем самым объединились два огромных состояния, и Шереметьев стал счастливым обладателем сорока четырёх имений в двадцати восьми губерниях России. Как ни удивительно, но брак по расчёту принёс Петру Борисовичу и счастье в семейной жизни. После свадьбы граф с супругой поселились в Петербурге. в особняке на Фонтанке 34 в так называемом фонтанном доме Однако Петр Борисович тянуло в Москву. Он задумывает перестройку своей подмосковной усадьбы Кусково. Благо, вместе с преданным женой, он присоединил к Кусково соседние земли Вишнеки и Выхино. Имение состояло из трёх частей: запрудный со зверинцем, французского регулярного парка с основным архитектурным ансамблем и английского парка Гай. Главным сооружением в имении Шереметьева был дворец, или как тогда его называли, большой дом. Здесь Пётр Борисович устраивал парадные приёмы. Первоначальный проект дворца был заказан французскому архитектору Шарлю де Валли. Но чертежи из Парижа запоздали, поэтому постройка была поручена московскому архитектору Карлу Ивановичу Бланку. согласно чертежам де Вальи, после внесли некоторые дополнения. Пологие пандусы дворца, украшенные фигурами сфинксов, предназначались для того, чтобы кареты со знатными гостями могли подъезжать к самому входу во дворец. Над входом в треугольном фронтоне — фамильный вензель Шереметьевых. Традиционные для XVIII века анфилады залов включали в себя гостиные, карточный и бильярдный залы, столовую, парадную и вседневную спальню, библиотеку и так далее. Главным залом считался белый танцевальный. Одна его сторона обращена в сад, другая полностью зеркальная. Французский регулярный парк украшала мраморная скульптура. Здесь были пруды и павильоны, несколько оранжерей, зверинец, менежри, то есть архитектурно оформленный дом с певчими птицами, зеленый театр. Существовало около пятидесяти разнообразных экзотических павильонов и затей. Например, сток сена или поленница дров могли вдруг оказаться комфортным павильоном. Садовые лабиринты, фонтаны, гроты, подъемные мосты, карусели и много всякого другого. После смерти жены Петр Борисович покинул дом на фонтанке и окончательно поселился в Кускове. И вместе с сыном Николаем Пётр Борисович основал крепостной театр и собственную театральную школу для крепостных актёров. С того времени праздники со спектаклями и фейерверками стали обыкновением. Начиная с 1770 года и до самой смерти в 1788 году Шереметев устраивал грандиозные гуляния, на которые приглашались все желающие. У дороги в имении стоял столб с надписью, приглашавший веселиться, как кому угодно, в доме и в саду. Но во время веселья строго следили за тем, чтобы гулялись мирно, и в саду ничего не ломали и не рвали, бесчинств, ссор и драк не заводили. Число гостей на таких празднествах выходило до 30 тысяч. Программы праздников включали в себя театральные и народные представления. Катание на лодках под пение хор, фейерверки, дивертисменты, морские парады и карусели. По четвергам и воскресеньям в трёх усадебных театрах проходили бесплатные спектакли. В Кускове были не только свои крепостные архитекторы и художники, как, например, семья Аргуновых, но и свой драматург Василий Воробьевский, свой композитор Степан Диктереев и знаменитые оперные и балетные труппы. А ведущими солистками были крепостные актрисы Татьяна Гранатова и Просковья Жемчугова Ковалёва. Та самая Жемчугова, которая стала в 1803 году женой графа Николая Петровича Шереметьева. Одним из увлечений графа Петра Борисовича было создание портретной галереи знаменитых современников, государей и влиятельных особ. Большая часть этой коллекции портретной живописи по сей день хранится в Кускове и насчитывает более 280 произведений русских художников и иностранцев, работавших в России. Здесь можно увидеть портреты Петра I работы немецкого живописца Таннауэра, Екатерины II кисти Фёдора Степановича Роктова. Представлены портреты великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Фёдоровны. созданные академиком живописи Дмитрием Григорьевичем Левицким, а также изображения графа Петра Борисовича Шереметьева и его супруги Варвары Алексеевны кисти итальянского художника Пьетро Ротари, портрет Просковии Жемчуговой работы крепостного художника Николая Аргунова и много других замечательных работ. После того, как завершилась эпоха Екатерины, начался закат усадьбы Кусково. Интересы Николая Петровича Шереметьева переместились в усадьбу Останкино, где он сосредоточил лучшие произведения искусства, часть из которых была привезена из Кусково, и создал лучший в России театр. После смерти Николая Петровича владельцем усадьбы становится Дмитрий Николаевич Шереметьев, сын Николая Петровича и Просковьи Жемчуговой. В то время москвичи любили приезжать в Кусково чтобы устроить пикник, посмотреть театральные представления или поудить рыбу, благо удочки выдавались прямо на месте и в пруду в большом количестве водились караси. После 1917 года имение было национализировано. Сегодня в усадьбе Кускова расположены два музея. Единственный в России музей керамики и музей-усадьба Кускова.